Глава 19. Столичный этап имперского турнира, по сравнению с областным, выглядел более торжественно. Перед представлением широкой общественности, вышедших в финал участников, на арене показывали довольно продолжительное и интересное театрализованное представление рассказывающая о былых временах, неожиданном и коварном приходе демонов в этот мир, а также о том, что без простых воинов и магов человечество уже не существовало бы. Затем популярные ныне у молодежи исполнители спели несколько песен, потом слово предоставили министру спорта империи. Этот немолодой подтянутый мужчина явно имел значительный опыт работы на публичной руководящей должности, иначе я не могу объяснить его краткую, грамотную и лаконичную речь, которую хотя бы можно было слушать без приступов тошноты. Ведь, насколько мне известно, облеченные властью чиновники на подобных мероприятиях любят очень много поговорить. После слов министра и последовавшей за ними буре оваций заждавшихся боев зрителей, первый тур турнира наконец-то начался. От областного, помимо представления, открывающего соревнования, имперский турнир отличался самой организацией боев. Если на прошлом этапе сначала на двух рингах сражались воины и только потом маги, то здесь решили сделать по-другому. Теперь и магам и воинам выделяли по одной арене и два этапа проходили одновременно. Думаю, зрителей такой ход вполне устраивал. Можно было следить за двумя состязаниями одновременно. Так же, как и на областных соревнованиях, для обеспечения безопасности зрителей Ринги были оборудованы специальным комплексом защитных магических артефактов, которые отражали попадающие в них заклинания. Бои, несмотря на мои опасения, начались довольно интересно. Участники, желающие показать себя по телевизору всей империи, выкладывались по полной с первых же секунд. Схватки проходили весьма ожесточенно. Но в большинстве своем длились недолго, пары воинов сменялись одна за другой, и я уже морально готовился к скорому сражению, однако моя фамилия никак не появлялась на табло, и поэтому, когда очередь до меня наконец-то дошла, я вовсю боролся со сном. Сказывались довольно напряженные деньки перед началом соревнований, когда мне приходилось уделять много внимания своим будущим проектам и возвращению бизнеса «Бышковцу» для чего пришлось довольно оперативно выкупать долю компании у бывшего компаньона Андрея. Эти мероприятия поначалу казались довольно сложными, ведь мне, по внешнему виду ребенку, пришлось бы решать некоторые щекотливые вопросы. Но мне предложили помощь, и я не посмел отказаться. Человеком, сделавшим столь щедрое предложение, оказался старший брат Федот, явившийся в кабинет Бышковца где-то через час после того, как я подъехал к бизнес-центру. «Если обычные дети, вырвавшись в столицу, сразу же идут в имперский парк развлечений, то ты, судя по всему, нацелился на восстановление справедливости», сказал он, без стука завалившись в кабинет. «Не я такой, жизнь такая», – восседая на месте директора компании, произнес я и добавил. «Однако дело не в справедливости, а в другой, более низменной потребности человека, такой как выгода, а вообще я просто пообщаться хотел». Быстро введя Федотов в курс дела, я, показав неплохое знание местного законодательства, обрисовал ему сложившуюся обстановку, свои цели при разбирательстве во всей этой ситуации и возможные пути их достижения. То есть ты решил разжиться собственной компанией? Хмыкнул брат и удивленно посмотрел на меня. Такого я изначально не планировал, признался я. Но когда на дороге валяется такое интересное предприятие, почему бы его не подобрать? К тому же именно эта компания мне нужна. Не спроставить я ехал именно сюда. Не дав брату вставить ни слова, я неожиданно спросил. Кстати, а кто именно слил тебе информацию о том, что здесь происходит? Никто. Сегодня меня привела сюда очень хорошо развитая интуиция», – хмыкнул Федот. «А вообще думаю, что тот, кто мне обо всем сообщил, захотел оказать тебе посильную помощь, ведь я уже здесь и добровольно помогу в некоторых щекотливых вопросах». «Каков твой интерес?» – приподняв бровь, уточнил я. «Банальный. Любопытство. Хочется узнать, что ты вообще задумал. Ведь еще ни один из моих братьев в столь юном возрасте не решался затевать какие-то проекты, тем более настолько масштабные. А Игнат? Тот просто бухает и бегает с бала на бал. Или тебе отец приказал пошпионить?» – мрачно подумал я. Но предложенную помощь все же принял. Ведь о том, что я делаю, все равно рано или поздно узнают. Мой первый противник на столичном этапе турнира оказался достаточно хорош для своего возраста. Парень технично уходил от ударов, разумно применял духовную энергию и умел неплохо пользоваться некоторыми техниками. Он явно экономил силы, да и атаковал очень осторожно. Видимо, уже был в курсе моих эффективных контратак, поэтому я решил его долго не мучить. Взяв инициативу в свои руки, перешел в атаку и довольно быстро завершил бой. «Победитель – Боярич Морозов, Гомельская область, город Маршанск», – произнес рефери, и я не спеша покинул ринг. «Круто ты его!» – поздравил меня с победой взволнованный Гадимир и тяжело выдохнул. «Что, скоро твоя очередь?» – тут же понял я причины его настроения. «Да», – кивнул он, поморщившись. «Судя по инструктажу Леонида Викторовича, мой противник не из приятных». «Ничего, ты для него такой же сложный соперник», – силой сжав плечо парня произнес я. «Так что не переживай. Напротив, успокойся и вспомни, что я тебе недавно говорил. Главное, не горячись и не старайся завершить все как можно быстрее. На этом тебя пару раз уже ловили, ты тогда еле победил. Сначала изучи своего соперника, узнай его способности, его сильные и слабые стороны, что он может тебе противопоставить, и только тогда атакуй. Хорошо» решительно произнес Гадимир, выпуская воздух через сжатые зубы и добавил. «Я постараюсь». Пока Агнияр собирался с мыслями и настраивался на схватку, я решил уделить немного времени сражению магов, после чего неожиданно для самого себя прошелся взглядом по интересным особенностям фигурок соревнующихся старшеклассниц. «Фу, они же еще дети! Ни рожи, ни кожи, извращенец!» мысленно обругал себя, но потом все же справедливо заметил. «Скорее всего, в подобном состоянии виновато мое детское тело, которое из-за большого количества физических упражнений и соответствующего возраста начало перестраиваться в подростковое». Версию о гормонах подтверждал и тот факт, что еще несколько месяцев назад я не был столь впечатлителен даже в присутствии более эффектных женщин, таких как Мария Феофановна или Светлана. Тем временем девушки уверенно обменивались заклинаниями, демонстрируя небольшой, но эффективный арсенал приемов. В какой-то момент одна из них не сумела вовремя выставить щит и попала под огненную стрелу, отправившую ее за пределы ринга. Все же магический турнир даже на начальном уровне может быть достаточно травмоопасным, подумал я. После чего достал телефон и решил заняться изучением имеющейся в инфосети информации по имперскому этапу соревнований. «Значит так». Через некоторое время отвлекся от экрана, пытаясь разложить по полочкам прочитанное. «В моей весовой категории участвуют 120 человек. После первого этапа, который уже почти завершился, нас останется 60. Затем 30 и 15 соответственно. Если считать по системе Леонида Викторовича, то один из участников переходит в следующий тур по воле случая и компьютерной программы» так что для выхода в полуфинал мне придется победить в пяти турах. Мои размышления прервал вернувшийся Гадимир. Он тяжело плюхнулся на сидушку рядом со мной и облегченно произнес «По-братски, поделись с победителем зельем». «У тебя же свои есть», удивился я, но все же полез в сумку. «Или с ними что-то не так?» «С ними все так», взяв протянутую колбочку, произнес Гадимир. «Кроме вкуса». «Совершенно отвратительного, между прочим». Они уже, наверное, просрочены, а вот твои вкусные и свежие. Очень пить приятно, да и действуют как-то помягче». Посидев рядом и немного восстановившись после сложного боя, Огнияр ушел в выделенную для нашей команды раздевалку. А я тем временем открыл страничку своего букмекера и принялся за подсчеты возможной суммы моего будущего выигрыша. Цифра по всем прикидкам получалась просто космическая. И я с удовольствием думал, что этого мне должно с лихвой хватить на первые серьезные проекты. Все-таки не зря говорят, что человек больше всего любит тратить те деньги, которые еще не заработал. С усмешкой вспомнил я народную мудрость из прошлого мира и заблокировал телефон. Первый день столичного этапа каждый представитель нашей команды закончил с двумя победами, после чего мы под руководством невероятно довольного Леонида Викторовича дружно направились отдыхать в номера. Тренер сиял, словно начищенный золотой таллер. И его можно было понять. Мало того, что из Маршанска прибыла одна из самых многочисленных команд, так мы еще умудрились никого не потерять в первый же день. Еще ни разу представители Маршанска не добивались на воинском турнире таких результатов. Вернувшись в номер, я быстро привел себя в порядок и решил позвонить Бышковцу. Хотелось узнать, на каком этапе сейчас находятся дела и держать руку на пульсе. Пусть не думает, что если я мелкий, то меня можно игнорировать или ни во что не ставить. Доброй ночи. Как у нас дела? спросил я и, услышав характерный шум, добавил: Неужели еще работаете? Да, шеф. Несмотря на позднее время, бодро отрапортовал Андрей. Сейчас я провожу углубленный аудит компании. «Однем связывался с нашими крупными клиентами и разъяснял им некоторые нюансы, касающиеся смены руководящего состава и деятельного участия в этом представителя боярского рода. Слава Спасителю, все прошло нормально. Никто от нас не ушел. Хотя, конечно, произошедшее многим не понравилось». «Это хорошо», – произнес я задумчиво. «А как проходит аудит? Выяснил что-нибудь интересное?» «Ну, это нельзя назвать аудитом в обычном понимании. Это скорее углубленная проверка компании по всем показателям. Мне необходимо знать, что за специалисты на меня работают, какие задачи они могут решать и на каком этапе находятся разрабатываемые проекты. В общем, я сосредоточен на возвращении управляемости компании. Ведь за время моего отсутствия она знатно разрослась, хотя некоторое количество хороших профессионалов и было потеряно» параллельно ищу номера, чтобы их вернуть». Андрей говорил еще долго и достаточно увлеченно, складывалось впечатление, что ему очень нравится то дело, которым он занимается, и это было просто замечательно. «Что насчет бумаг, которые я тебе дал?» Дождавшись небольшой паузы, уточнил я, прервав словесный поток. «Все отлично, они сейчас находятся на изучении у начальников отделов, и судя по их первым впечатлениям, все выглядит довольно перспективно». Это вроде и лежит на поверхности, но очень необычно, свежо и вместе с тем просто. В идеях явно заложен огромный потенциал. Конечно же заложен, и мне это известно, самодовольно подумал я. Ведь в подобных приложениях сидело много людей из моего мира. Грех не воспользоваться этими знаниями. Хорошо, значит все идет наилучшим образом. Спокойной ночи, произнес через некоторое время и завершив разговор, с довольным видом растянулся на кровати. «Это как же мне повезло с Андреем», – думал я, – молодой, перспективный, образованный и к тому же знакомый, хотя, что еще более важно, обворованный и оставшийся ни с чем, если бы не моя своевременно оказанная помощь. Так что, после того, как я вытяну его из задницы, Бышковец должен вкалывать, как проклятый. Лучшего помощника невозможно представить, мне действительно невероятно повезло, что у него были такие сложные проблемы, хотя… Если бы не случай, то нечто подобное ему нужно было бы организовать. Последняя мысль была словно ушат холодной воды, вылитый в теплую постель. Что за мысли? Неужели я смог бы так поступить? Или мне все же совесть не позволила бы? Промаявшись некоторое время над подобными вопросами к самому себе, я немного поворочился и уснул беспокойным, наполненным тревогой сном. Утром проснулся совершенно разбитым и невыспавшимся. День обещал быть явно не очень приятным, опасения подтвердились в первый же час после объявления начала следующего тура. Наша команда потеряла одного из претендентов на участие в финале, и, к моему огромному сожалению, этим человеком оказался Гадимир. Не повезло. Ему попался довольно сильный противник из столичного рода, специализирующегося только на использовании духовной энергии». А ведь даже в этом туре хватало тех, с кем Агнияр гипотетически мог справиться. «Вот же гаденыш!» – зло произнес тренер, неприязненно глядя на высокомерного мальчишку, который спокойно прошел мимо лежащего на ринге Гадемира, после чего, резко повернувшись, обратился ко мне. «Запомни-ка ты этого паренька хорошенько, Иван. Надеюсь, тебе еще удастся поквитаться за друга». «А этот парень разве не из рода воинов?» – спросил сидящий рядом Олег, нахмурившись. «Насколько я помню, представители их семейства регулярно занимают на турнире первые места, и этот для своего возраста явно не слаб». «Первые места?» – заинтересованно уточнил я. «Надеюсь, нам удастся прервать эту традицию». После поражения Гадимира следующее плохое событие не заставило себя долго ждать. Вскоре в нашу раздевалку неожиданно для меня заявились отец вместе с Игнатом и Федотом. «Странно, мне казалось, что еще утром он был в родовом поместье», недоуменно подумал я. Отец задержался ненадолго. Задав несколько дежурных вопросов и несколько раз уточнив, каково состояние моего здоровья, биологически родитель ободрил меня добрым словом, а затем как-то быстро испарился. «И что это было?» спросил я у оставшегося в раздевалке Федота после того, как вслед за отцом помещение покинул Игнат. «Не знаю» с задумчивым видом пожал плечами старший брат. «Он недавно прилетел на самолете и из аэропорта тут же направился к вам на арену, даже домой не заезжал». «А сейчас он куда рванул?» – нахмурился я. «Думаю, что к Руслану. Он тоже неплохо себя показывает, даже вырвался в фавориты магического турнира», – произнес Федот, ухмыльнувшись. «После той взбучки, которую ты ему устроил с помощью Шикичу, Руслан словно с цепи сорвался. Тренировался каждый день». До изнеможения отрабатывал боевые заклинания и занимался по утрам вместе с емоситой Видимо, наш алтарь это оценил и щедро поделился с ним силой. Иначе трудно понять, как мальчишка успел стать таким сильным. Лично я, например, в его годы не мог выпускать темную ауру, а у него уже получается. «Откуда ты вообще узнал о том бое?» – удивился я, подумав. «Там же не было никого лишнего. Этого я говорить не стал, пусть сдает своих шпионов». Федот как-то странно на меня посмотрел, а затем все же признался. «Да мне Анна в тот же день все рассказала. Я даже видео просмотрел и понял, что ты сдерживался. Захотелось поглядеть на твою реальную силу. Предлагаю тебе как-нибудь вырваться в Маршанский вместе со мной и Георгием сходить в пустошь. Поверь, это будет крайне интересно и познавательно. Узнаешь много нового и увидишь все своими глазами», – произнес я. «Хорошо, обязательно так и сделаем», – кивнул он. «Вот еще одна причина того, почему Федот несколько дней назад приехал в офис компании «Бышковца» и оказал мне необходимую помощь», – подумал я. А то любопытством он, видите ли, прикрывается. Хотя и любопытство списывать со счетов пока не нужно. «Кстати, а может поделишься с братом, что ты все-таки замыслил сделать с этой компанией?» – вдруг переключился Федот. «Я же тебе все эти дни помогал и, как мне кажется, делал это хорошо». Я тяжело вздохнул, а потом, медленно подбирая слова, стал проводить краткий ликбез по некоторым моим проектам. Когда через некоторое время я замолчал, Федот недовольно хмыкнул и произнес «Все это я и так знаю. Надеюсь, через некоторое время ты станешь более откровенным». Глядя в спину удаляющемуся старшему брату, я чувствовал благодарность. И за то, что не стал выдавливать из меня всего, и за то, что он действительно сделал для меня очень много. «Все дело в том, что после той памятной драки с охраной бизнес-центра, когда мы вместе с Андреем и его компаньоном оказались в одном кабинете, я понял, что нужно делать, возник один очень важный вопрос. А как все это могу осуществить я?» В том смысле, что взрослому бояричу со звучной фамилией не составит особого труда обратиться в один из районных судов города и уточнить интересующую его информацию. Возможно, он довольно легко запустит необходимые процессы по восстановлению справедливости и законности, посетив пару кабинетов и пообщавшись с их хозяевами. А что делать мне? Кто будет всерьез воспринимать ребенка, пусть и боярича, пусть и созвучной фамилией, но все же мальчишку? Показательный случай произошел с компаньоном Бышковца, теперь уже бывшим. После того, как моя охрана оставила нас троих в кабинете, молодой мужчина довольно быстро пришел в себя. Да, он осознавал, что из-за некоторых нелепых случайностей очень серьезно попал, и что представители золотого рода за произошедшее поголовки его явно не погладят. Однако ему явно казалось, что есть шанс договориться и решить вопрос с почти слитым башковцом. Ведь из боярского рода в кабинете присутствует лишь мальчишка, который с деловым видом задает неудобные вопросы. «Ты, наверное, неправильно понимаешь ситуацию». Задумчиво потирая подбородок, протянул я после развязного ответа компаньона и, добавив в голос холода, продолжил. «Перед тобой сидит отнюдь не мальчишка, а представитель боярского рода. Ты не только подверг его жизнь опасности, но и пытался обманом завладеть имуществом его старого приятеля. Тебе все это может показаться игрой, ты будешь думать, что все еще можно решить, что все обойдется. Но неприятности будут продолжаться до тех пор, пока ты не поймешь, что даже в таком возрасте я намного сильнее тебя». Резко подскочив к мужчине, я с силой дернул его вниз за галстук и нанес несколько ударов по лицу. Дождавшись, когда он сплюнет кровь из разбитых губ, не обращая внимания на слабое сопротивление, повторил экзекуцию. Потом еще раз и еще. И так до тех пор, пока мужчина не замер на полу, не решаясь поднять голову. «Также мне хотелось бы, чтобы ты понял» продолжил я, как ни в чем не бывало, что молодые бояричи, в отличие от уже состоявшихся мужчин, страдают как юношеским максимализмом, так и желанием доказать всем, что у них есть право повелевать. А ты своим поведением это право пытаешься оспорить». Выдержав небольшую паузу, я взял мужчину за ухо и тихо произнес. «Еще раз посмотришь на меня с нисходительным взглядом или с насмешкой...» Попробуешь поддержать или будешь мешать Бышковцу, и директор компании сменится не в связи с новым договором, а из-за скоропостижной смерти последнего. Ты понял? Дождавшись положительного ответа, я спокойно вернулся на свое место. После восстановления дисциплины разговор сразу свернул в конструктивное русло, и оба компаньона под охраной моих людей вышли из помещения. Хорошо получилось. Давя стальной рукой голос совести, подумал я. И работа сразу пошла нормально, и Андрею напомнил, кто есть кто, чтобы не нароком не забыл. После разговора с братом я вернулся на трибуну и, ожидая вызова на следующий бой, следил за сражениями магов. Как бы там ни было, я вынужден был признать, что магия это более интересная и универсальная дисциплина, чем воинские искусства, а также, что это важная часть моего будущего становления как сильного и независимого главы рода. Так что после завершения турнира я твердо решил сосредоточиться на освоении магии. Мои способности как воина в данный момент впечатляющие, и если после окончания турнира я все же получу ранг боевир то этого пока будет достаточно. «Ура!» – радостно закричал Гадимир. «Блин, испугал!» – тут же дернулся я. «По какому поводу праздник?» «Ты что, все пропустил?» – возмутился мальчишка, схватившись за голову. Переведя взгляд на ринг, я увидел, как Олег из нашей команды, пошатываясь, сходит с ринга, а его противника, того самого парнишку из подлеска, победившего его в первом спарринге на области, уносят целители на носилках. «Сделал его, значит!» – вскочил я на ноги и вдохновенно добавил. «Вот это красота!» «Все как ты и говорил», – хлопнув меня по плечу, произнес Гадимир. «Ему все же удалось отыграться в столице». После этого боя все члены нашей команды бегали вокруг Олега, помогая ему прийти в себя и как можно скорее восстановиться. Все-таки турнир еще продолжался, и следующий тур мог начаться очень скоро. У Олега были сломаны рука и два ребра, имелось несколько трещин, а по всему телу расходились неприятного вида гематомы. Поэтому, дабы ускорить его восстановление, я ни капли не сомневаясь снова полез в свои запасы зелий. Молодчина! «Просто молочина!» – приговаривал Леонид Викторович, аккуратно вытирая мокрым полотенцем кровь из рассеченного лба, а затем смазывая все это заживляющим зельем. «Как я его? Видали?» – разбитыми губами улыбался наш победитель. «Он думал, что дожал меня, и тогда я...» Через какое-то время, когда мы, наконец, привели Олега в приемлемое состояние и вернулись на трибуну, выяснилось, что турнир, наконец... Почтили своим присутствием глава государства с наследником. Сели они на отдельном императорском балкончике. Долго любоваться венценосными особами мне не дали и довольно скоро вызвали на бой, который я, конечно же, завершил победой. «Ты знаешь, что твой Руслан тоже пока не проиграл?» тихо спросил у меня Агнияр. Несмотря на утреннее поражение, мальчишка был вполне доволен жизнью. «Еще бы!» – кивнул ему. «Я слежу за ним, он за мной!» «Надеюсь, мы оба завоюем первые места, и это будет очень красиво». «Ну да», – согласился Гадимир. «Но если бы ты не менял фамилию, то было бы еще лучше. Два Темниковых – чемпионы». «Ну, как есть», – пожал я плечами. Решала магия, а отец все равно один. Руслан, кстати, действительно молодец. Если начало турнира он встречал как крепкий середнячок, претендующий на место в десятке, то к концу второго дня уже считался одним из фаворитов состязания. «Пока было свободное время, я решил еще раз пересчитать предполагаемую сумму моего будущего выигрыша и мысленно перекрестился. Еще раз пересчитал и снова перекрестился. Победа в этом турнире даст мне очень многое. Благо, выбранный мной брокер действительно работает под патронажем государства и проблем с выплатой выигрышей не будет». «Так, нужно не расслабляться и быть крайне внимательным», – твердо решил я. «Судя по всему, в финал я выйду вместе со столичным мальчишкой из клана воинов, который победил Гадемира, а значит, легко не отделаюсь». «Иван!» – окликнул меня подошедший отец и пригласил отойти на пару минут в нашу раздевалку для приватного разговора. «Я надеюсь, ты твердо намерен победить?» Сформировав полок тишины с помощью амулета, серьезным тоном спросил отец. «Конечно!» Даже возмутился я. «А как по-другому?» «Хорошо», – мужчина расплылся в довольной улыбке. «Я в тебе не сомневался». Выдержав небольшую паузу, он предельно серьезно произнес. «Для меня, а точнее для всего рода, сейчас очень важно, чтобы в воинском этапе турнира победил ты». «Отлично», – мысленно потирая руки, произнес я и спросил. «А что мне за это будет? А что надо?» Вопросом на вопрос ответил отец. «Мне бы хотелось иметь возможность обратиться к тебе с парой просьб, которые ты будешь обязан выполнить, на тот случай, если вдруг у меня возникнут какие-нибудь сложности, с которыми я не смогу разобраться лично». «Думаю, пяти просьб за победу достаточно», – произнес отец, не давая мне возразить, – произнес. «Я не намерен торговаться». «Интересно, он что, тоже сделал на меня приличную ставку? В чем причина такого переполоха?»